Я собирал мало и часто останавливался передохнуть. А когда увидел, что рядом никого нет, завалился поспать. Можно лишить меня поездки в город, можно выгнать меня в поле, но никто не заставит меня вкалывать изо всех сил. Думаю, в этот субботний полдень поспать завалился я не один. Мама нашла меня в поле, и мы вместе пошли домой вдвоем. Она не очень хорошо себя чувствовала и также хорошо понимала, что по отношению ко мне была допущена несправедливость. Мы собрали некоторое количество овощей в огороде, но совсем немного. Потом я прошел через испытание мытьем и как-то пережил это. Когда надел чистое, то выбрался на передний двор, где трот проводил все дни, охраняя лагерь спруилов. Никто не знал, чем он занимается целыми днями, где наплевать всем было. Мы были слишком заняты и слишком уставали, чтобы беспокоиться о троте. Я обнаружил, что он сидит за рулем у грузовика и делает вид, что ведет его, издавая при этом губами странные звуки. Он только глянул на меня и вернулся к своему занятию — крутить руль и пускать пузыри. Когда я услышал приближение трактора, то пошел в дом. и обнаружил, что мама лежит в своей постели, чего она днем никогда не делала. Снаружи доносились голоса, усталые голоса с переднего двора, где возились спруилы, и с заднего, где мексиканцы тащились к себе в амбар. Я на некоторое время укрылся в комнате Рики и, держа в одной руке бейсбольный мяч, а в другой перчатку, думал о Дэуэни и двойняшках Монтгомери, которые сейчас сидят в кинотеатре Дикси, смотрят субботний фильм и жуют попкорн. Тут дверь отворилась, и на пороге возник паппи «Я еду к Перл и Попу кое-чего купить. Хочешь со мной?» Я отрицательно мотнул головой, не глядя на него. «Я тебе Кока-Колу куплю», — пообещал он. «Нет, спасибо», — сказал я, глядя в пол. Илай Чандлер не стал выпросить пощады, даже перед лицом расстрельной команды. Не собирался он упрашивать и какого-то семилетку. Дверь закрылась, и через несколько секунд я услышал, как он завел грузовик. На передний двор мне идти уже не хотелось, так что я отправился на задний. Рядом с силостной ямой, где предполагалось разместить спруилов, была небольшая, хорошая травой полянка где можно было поиграть в бейсбол. Она была не такая широкая и длинная, как мое поле на переднем дворе, но там было достаточно открытого пространства, доходившего до края хлопкового поля. И там я мог тренироваться в высоких подачах, бросая мяч так высоко, насколько у меня хватало сил. Остановился я только тогда, когда поймал 10 мячей подряд. Мигель появился как бы из ниоткуда. С минуты он наблюдал за мной, словно под давлением его взгляда я пропустил три мяча подряд. Тогда я кинул ему мяч не сильно, потому что у него не было перчатки. Он без особых усилий поймал его и метнул обратно. Я перехватил его, отпустил, подделал ногой, потом схватил и бросил обратно в него, на этот раз посильнее. В прошлом году я узнал, что многие мексиканцы тоже умеют играть в бейсбол. А сейчас было ясно, что Мигель хорошо знаком с этой игрой. Руки его двигались быстро и мягко. Его броски были более резкие и сильные, чем у меня. Несколько минут мы перекидывались мячом, а потом к нам присоединились Рико, Пепе и Луис. тебя бита есть?» – спросил Мигель. «Конечно», – ответил я и побежал в дом, чтобы ее принести. Когда я вернулся, к остальным присоединились еще и Роберто и Пабло. Теперь они бросали мой мяч друг другу. «Ты будешь беттером», – сказал Мигель, принимая на себя командование. Он нашел обломок доски и положил его на землю в десяти футах перед силостной ямой, сказав, «Это пластина дома». Остальные рассыпались по инфилду. Пабло, заняв место центрального аутфилдера, оказался рядом с зарослями хлопчатника.